Смертник. И смотреть на все это издалека, на мужчин и женщин, мужчин, мужчин, женщин и детей, других и пестрых. Райнер Мария Рильке. Детство. Сожрук сначала не хотел верить Фариду, когда тот стал рассказывать об увиденном и услышанном у Фенолио. Нет, даже этот старик не способен, наверное, на такое безумие — шутить со смертью. Но в тот же день женщины, покупавшие у Роксаны травы, принесли ту же новость. Козима Прекрасный вернулся из царства мертвых. Женщины толкуют, что белые женщины так в него влюбились, что в конце концов отпустили назад. Рассказывала Роксана, а мужчины говорят, что он просто прятался все это время от своей уродливой жены. Невероятные истории, думал Сажерук, но все же и в половину не столь невероятные, как правда. А Брианне женщины ничего не могли рассказать. Сажерук был недоволен, что она все еще в замке. Никто не знал, что может произойти там в ближайшее время. Говорили, что свистун по-прежнему в Омбре сполдюженный латников. Остальных Коземов выгнал за городские стены, и они дожидаются там своего господина, потому что все говорили, змей Глав собирается прибыть в Омбру, чтобы взглянуть на восставшего из мертвых правителя. Так запросто он не примирится с тем, что Козема снова отнял трон у его внука. Я сама сяду на лошадь и поеду взглянуть, как у нее дела, сказала Роксана. Тебя, наверное, даже во внешние ворота не пропустят, но ты можешь пока сделать для меня кое-что другое. Женщины пришли не просто купить трав и посплетничать о Козимо. Они принесли заказ от крапивы. Старуха была сейчас в омбре из-за двух больных детей с улицы красильщиков. Ей нужен корень феи-смертника, опасное лекарство, которое убивает не реже, чем излечивает. Какому бедняге понадобилась это крайнее средство? Старуха не сказала. Для какого-нибудь раненого в тайном лагере, потому что крапива хочет вернуться туда сегодня же вечером. И вот еще что. С ней пришел небесный плесун, говорит, что у него для тебя письмо. Сказали они сожеруку. Письмо мне? Да, от какой-то женщины. Роксана внимательно взглянула на него и пошла в дом за корнем. Ты пойдешь вомбру? Фарит вырос за спиной сожерука так внезапно, что тот вздрогнул. Да, Роксана поскакает в замок, сказал он. Поэтому тебе придется остаться здесь и присмотреть за Еханом. А за тобой кто присмотрит? За мной? Да. Как мальчишка на него посмотрел, на него и на кунницу, чтобы ничего не случилось. Парит говорил тихо и со жерух струдом разбирал слова. Не случилось того, что сказано в книге. Ах, вот ты о чем? С какой тревогой этот чудак на него смотрит, как будто он того гляди упадет мертвым. Сажрук с трудом подавил улыбку, хотя речь шла о его смерти. Тебе Мэгги об этом рассказала. Фарид кивнул. Ну что ж, забудь об этом, слышишь? Что написано, то написано. Может быть, оно сбудется, а может быть и нет. Но Фарид так отчаянно замотал головой, что черные волосы упали ему на лоб. Нет, сказал он, оно не сбудется. Клянусь. Клянусь джиннами, которые воют по ночам в пустыне, и духами, пожирающими мертвецов, всем, чего я боюсь. Сожрук задумчиво посмотрел на него. Ты просто сумасшедший, — сказал он. Но твоя клятва мне нравится. Пожалуй, я оставлю Гвина здесь, а ты пригляди, чтобы он не сбежал. Гвину это не понравилось. Он укусился же рука за руку, когда тот сажал его на цепь, Лязгал зубами, пытаясь ухватить за пальцы, и затягивал еще яростней, когда пролаза полез в рюкзак хозяина. Ты берешь с собой новую кунницу, а старую сажаешь на цепь? – спросила Роксана, возвращаясь с корнем для крапивы. Да, мне сказали, что Гвин принесет мне несчастье. С каких пор ты веришь в такие вещи? Да, с каких пор? С тех пор, как повстречался со стариком, утверждающим, что это он создал тебя и меня, подумал сажерук. Гвин все еще злобно фыркал. Сажерук никогда не видел куницу в такой ярости. Он молча отстегнул цепь отошельника, не обращая внимания на испуганный взгляд Фаррида. всю дорогу в Вомбру Гвин сидел на плече у Фаррида, словно желая показать сажеруку, что он еще не простил его. А стоило пролази высынуть нос из рюкзака, Гви носкаливал зубы и рычал так грозно, что Фарид зажимал ему пасть. Виселицы перед городскими воротами стояли пустые, лишь два-три вороны сидели на перекладинах. Суд в Омбре пока вершило уродина, как это было уже при жизни жирного герцога, а она не любила отправлять людей на виселицу. Может быть, потому что ребенком слишком часто видела болтающихся на веревке людей. С синими языками и раздутыми лицами. Слушай, сказал сожерук Фариду, когда они остановились между виселицами. Пока я отнесу крапиви корень и заберу письмо у небесного плесуна, ты исходишь за Мэгги. Мне нужно с ней поговорить. Фарид кивнул, заливаясь краской. Сожерук насмешливо подмигнул ему. Что с тобой? Уж не случилось ли в тот вечер, когда ты был у нее, еще чего-нибудь, кроме возвращения Коземой из царства мертвых? Это тебя не касается, пробормотал Фарид, краснея еще больше. Какой-то крестьянин, отчаянно ругаясь, гнал нагруженную бочками телегу городским воротам. Валы встали поперек дороги, и стража сердито дергалась за поводья. Сажерук воспользовался моментом и протиснулся с Фаридом мимо них. Мэгги, ты все-таки приведи, сказал он, расставаясь с мальчиком за воротами. Только не сбейся с дороги от большой любви. Сажерук смотрел ему вслед, пока тот не исчез за домами. Неудивительно, что Роксана считает Фаррида его сыном. Иногда ему казалось, что и его сердце того же мнения.